Конечно, Гавриил Романович не был революционером. Но он видел много несправедливости. Постоянное нарушение закона, воровство, сказочное богатство одних и крайнюю бедность других. В меру своих сил пытался исправить жизнь, но только наживал врагов. И в итоге написалось это «гневно-ода». Наверняка Державин надеялся с ее помощью открыть глаза императрицы на истинное положение дел, даже припугнув высшей карой заставить от сильных защитить бессильных. Это вообще должно быть естественным стремлением любого творческого человека. И даже если плохо абсолютному меньшинству – Творческие люди обязаны сделать так, чтобы это меньшинство заметило власть, помогла, спасла от бед невинных. Сегодня власть воспринимает критику в свой адрес, акции протеста, в которых нередко участвуют и деятели культуры, литераторы, как выступления врагов России, так называемой пятой колонны нац-предателей. По-моему, это не так скорее критиковать власть, участвовать в протестных митингах, шествиях. Творческую интеллигенцию заставляет желание справедливости, пусть и невозможной ни в каком обществе, ни в одном государстве. К сожалению, мало сегодня произведений литературы, подобных властителям и судьям. Да и вообще, слово сегодня мало весно, А жаль. К слову, земным богам стоило бы прислушиваться. В противном случае неуслышанное слово способно превратиться в действие, а Державин в своем стихотворении «Как ни крути, как ни оправдывайся» и призывает к действию. Чтобы смягчить впечатление, вызванное властителем и судьям, Державин написал стихотворение «Колесница» и на панихиду Людовика XVI, где осуждались революция и цареубийство, но в то же время продолжил разрабатывать тему гневной оды. «По смерти не возьмет с собою никто вещей своих дорогих. Блаженной жизнью здесь святою блажится меж духов благих. А если здесь не осветиться? И в злобе век свой проведет, Между благими не вселиться, Его не облистает свет. От нашей воли то зависит, Чтоб здесь и там блаженным быть, Себя унизить или возвысить, Погребсть во тьме или осветить. На высшей степени мы власти свою теряем высоту, В порочное упадшей степени Подобен человек скоту, или вот еще, Престола хищнику, тирану, прилично устращать рабов, но Богом на престол воззванну! Любить их должно как сынов. Причем оды с такими мыслями Гавриил Романович не прятал в стол а представлял государем, и потом удивлялся, что попадает в немилость. Однажды Александр I, уставший от подобных стихотворений, вызвал уже престарелого, давно находящегося в отставке Державина, и строго, с угрозой в голосе, объявил ему «Россия не бедствует!» Свое увольнение от всех дел Формально, по собственному желанию, а на деле вынужденное, шестидесятилетний пенсионер Державин переживал тяжело. Многие его стихотворения той поры переполнены печалью, обидой, ощущением брошенности. Хотя он и пытается найти хорошее в своем нынешнем положении, наиболее показателен в этом отношении сонет Задумчивость. Он начинается с полной безнадёги. Но финал хоть и грустен, но светел. Задумчиво, один, широкими шагами, Хожу и мерю пустых пространства мест, Очами мрачными смотрю перед ногами, Не зрится ли на песке, где человечий след? — Увы, я помощи себе между людьми не вижу, Не ищу, как лишь оставить свет. Веселье, коль прошло, грусть обладает нами, Зол внутренних печать на взорах всякий чтет. И мнится мне, кричат долины, реки, Холмы, каким огнем мой дух и чувства жегомы, и от дрожайших глаз, что взор скрывает мой, но нет пустынь таких, ни дебрей мрачных дальних, куда любовь моя в мечтах моих печальных не приходила бы беседовать со мной. А затем Державин пишет поэму Евгению. «Жизнь званская». В форме послания знакомому священнику автор рисует свою жизнь в усадьбе Званка, не упуская никаких мелочей. Получается очень живописно, заманчиво, вкусно. Хочется оказаться в этом доме, погулять по саду, отобедать. Наверняка священник, прочитав, поспешил в гости к поэту в свободное время которого теперь было много, Державин пишет подробные записки о своей жизни. Рассуждения о лирической поэзии или об оде, объяснение на сочинение Державина относительно темных мест, в них находящихся, драмы, басни и, конечно, стихи. «От» мы теперь почти не встретим. Поэта все больше увлекает лирика, в том числе и любовная. Гавриил Романч участвует в литературных собраниях, видит сожженную Москву и воспевает русскую победу в войне 1812 года. Он успевает увидеть рождение таланта Пушкина, о чем сам Пушкин оставил слегка ироническое, но и прочувствованное воспоминание. За три дня до смерти, в июле 1816 года, Державин пишет свое последнее стихотворение. Есть мнение, что это начало большого произведения, и в финале, по своему обыкновению, Державин дал бы читателю надежду, а в таком виде...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 то вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы. Как страшно и величественно! Будто видишь песок на месте пирамид, слышишь полную тишину. Все пожралось жерлом вечности. И, несмотря на полную безысходность, В стихотворении нет того ожесточения, с каким нередко покидают старики этот мир. Здесь словно рассказ того, кто заглянул туда, далеко-далеко вперед, где уже ничего нет, где все закончилось. Стоит заметить, что эти строки были написаны в период, когда в русской литературе в моде были «Некоторая грусть», «Тема смерти». Но как «Река времен» отличается от тех уютненьких элегий, жеманных баллад, что писали тогда Жуковская и другие поэты нового времени? Здесь уместно процитировать Гоголя. «Последние звуки Ержавина умолкнули, как умолкают последние звуки церковного органа». И поэзия наша по выходе из церкви очутилась вдруг на бале. Закончить разговор о творчестве нашего героя хочется на светлой ноте. У Державина, считающегося поэтом тяжеловесным, насупленным, очень много веселых, легких, игривых, иногда на грани приличия стихотворений. Дело в том, что в России, стране православной, строгих нравов, в то же время уважали и любили античную культуру. Культуру, по сути, языческую. И под предлогом того, что подражаешь, скажем, анакреонту, воспевающему вино, чувственность, можно было публиковать стихи на очень пикантные темы. У Державина можно найти, например, такое.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 Вечно ими любовался, был счастливей всех сучков. А вот это стихотворение «Цепочка» Наверное, могут учить и читать современные молодые люди Понравившимся девушкам, сопровождая чтением скромные, Но со смыслом подарки. Уверен, сердце большинства девушек растает, Послал я среди всего листочка, Из мелких колец тонкую нить. Искусная сия цепочка, Удобно грудь твою прикрыть. Позволь с нежнейшим дерзновением обнять твою ей шею в круг. Захочешь, будет украшением? Не хочешь. Спрячь ее в сундук. Иной вид на тебя такую наложит цепь, Что их грузна. Обдумай мысль сию простую, красавица. И будь умна. Уже вскоре после смерти Державина О судьбе его творческого наследия Было два полярных мнения. Пушкин, например, не раз публично выступавший за уважение к преданию, в частном общении отзывался о своих предшественниках нередко более чем критически. Вот что он писал о Державине Антону Дельвигу. «По твоем отъезде перечел я Державина всего». И вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты,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 дурной, вольный перевод какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски, а русской грамоты не знал за недосугом. И дальше. Державин, со временем переведенный, изумит Европу. А мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нем, не говоря уж о его мастерстве. «У Державина должно сохранить будет от восемь, до да нескольких отрывков, а прочее — сжечь». Это мнение разделял и Гоголь. Причем в статьях он, Державин, слишком повредил себе тем, что не сжег, по крайней мере, целой половины от своих. «Круто, да?» Сжечь, но, во-первых, Пушкин и Гоголь не могли перечесть Державина всего. Весь Державин был издан под конец XIX века. Во-вторых, действительно, Гавриил Романч часто не мог выдержать строфы. В его стихотворениях немало шершавости, неправильности. Ну, у кого из поэтов все гладко и правильно? Тот же Пушкин тоже зачастую был вынужден нарушать законы стихосложения или при помощи неправильных ударений. Буквы «Я» в конце слов вместо мягкого знака подгонять слова под рифму. Так что суждение Пушкина о державине мне кажется не очень справедливым. А Гоголь... Гоголь очень повредил всем нам, что имел привычку жечь свои произведения. Литературный критик Виссарион Белинский лет через тридцать после смерти Державина, в отличие от Пушкина, утверждал «У Державина нет избранных стихотворений, которые могли бы пережить его неизбранное стихотворение, и всегда будут помнить, как помнят и теперь, не избранное стихотворение, а поэзию Державина». По сути, прав и тот, и другой. Подряд сочинения Державина читать невозможно. Вполне читабельные стихотворения чередуются с написанными словно бы на каком-то мертвом языке, да и попросту слабыми, созданными в состоянии официального вдохновения. В одной оде соседствуют строфы и высокой поэзии, и риторической воды — Белинской. С другой стороны, довольно часто издающиеся сборники избранных произведений Державина оставляют ощущение неполноты. Обязательно некоторые важные, нужные, сильные стихотворения остаются за рамками обложки. Многие сегодня знают, что был такой поэт Державин. Но привести хоть несколько его строк способны уже очень немногие. И в то же время державинские строки стали у нас крылатыми словами, поговорками, афоризмами. К примеру, уже упомянутая выше «Пой, птичка, пой» или такие «Умеренность есть лучший пир», «Живи и жить давай другим», «Отечество и дым нам сладок и приятен». Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами. Пчелка золотая, что ты жужжишь? Когда народ кого не любит, полки его и деньги прах. Где стол был яст, там гроб стоит. И, конечно, это изоды Бог. Я царь, я раб. Я червь, я бог. Строки «Меня ж ничто вредить не может, Я злобу твердостью сотру, Врагов моих червь кости сгложат, А я пиит, я не умру». Не так часто вспоминаются, Но, по-моему, они являются стержнем жизни Державина. Человека, не раз оскорбляемого, для государей раба. «Пади назад в Сенат!» — кричал ему Павел I. «И сиди у меня там смирно, а не то тебя проучу!» И в то же время знающего, что в отличие от других своих современников, он не умрет, ведь он пиит. Поэт в могиле буду я, но буду говорить.